Глава 7. Благодаря хитроумию князя Ольга в этой свадьбе все так перепуталось, что ни один злый день, задумавший кого-то или чего-то сглазить, не уразумел бы, как взяться за свое пакостное дело. Жених Свенальд должен был войти в род и дом невесты, но свадьбу играли в его доме, как будто невеста входит в его род. Отдавали Людомилу из дома Ведицы Дировны, где она жила эти а единственной представительницей невестиной родни, Мстиславичей, была вдова-брата, и она же сестра жениха, княгиня Предслава. До передачи жениху невеста умирает для своего рода и своих чуров. Здесь присутствие Предславы не могло ей повредить, наоборот, было уместно. Увидев невестку, Людомила усиленно начала причитать, жаловаться матушке на свою горькую участь, а значит, ее желание поняли правильно. На самом деле горевать Людоши было нечего. В отличие от обычных невест, которых замужество разлучает с домом, чурами и матерью, она к ним возвращалась. Но все шло обычным чином полян и деревлян, которые все вели свой род от старинного племени дулебов. Невеста идет к жениху, а не наоборот, и ей полагается причитать. И если что-то не так, то тем успешнее будут сбиты со следа разные злыдни. Добравшись до двороведицы, где снаряжали невесту, предслава уже настолько взяла себя в руки, что сумела сосредоточиться на свадебных делах. А если она была взбудоражена и взволнована, так и все вокруг находились ровно в том же состоянии. А ее наполняло такое чувство, будто она вновь, как после смерти Володыни, потеряла близких людей. тех, в ком привыкла видеть опору и основу всей своей жизни. Ну да, Ваята прав. Вуй Велем ни при чем, как и вся ладожская родня. И старый Белатур, конечно, тоже. Про родителей думать нечего. Ни за что они не отдали бы ее в коростень, если бы знали Ольговы замыслы. И пусть он хоть ратью идет. Своего отца Аскольда она совершенно не помнила. Но очень Валегость растил ее с четырех лет и относился как к родной. Ольга Киевского он почему-то с давних пор недолюбливал, и предслава знала, что в свое время ее матери пришлось долго уговаривать мужа принять сватовство, поддержанное ее сестрой-киевлянкой. И вот оказалось, что отчим был прав, не ожидая от Ольга ничего для них хорошего. А мать напрасно полагалась на любовь своей родной сестры. И все же, хоть испорченная Лилешка лежала у нее за пазухой, предславе трудно было поверить, что Вуйка Яруша оказалась на такое способна. Старшую дочь воеводы Домогостя любили и почитали все в роду без исключения. В юности она была девой Альдогой, богиней Лелей, волховских словен, старшей дочерью старшей дочери рода Любошичей, первой носительницей благословения богов в этой земле. Добрая, мудрая, любящая, ласковая, Хотя и несколько сдержанная в обращении женщина, она могла дать совет любому житейскому делу и в то же время всегда имела такой вид, будто какой-то своей частью находится не здесь. И как могла она, носительница и хранительница родовых законов, покровительница целых племен, основательница нового княжеского рода, так поступить с дочерью своей родной сестры? Это не укладывалось у предславы в голове. Может, все это натворили какие-то неведомые враги? Но как тогда Лешка оказалась в ларе княгини? И почему оставалась испорченной, хотя Ярамила, как никто другой, способна поправить беду? Не могла же она не знать, что лежит у нее в ларе? Но говорить и даже думать об этом было не время. Избу ведицы уже украсили к свадьбе. Все лавки покрыли медвединами. Все оконные косяки и стены увешали длинными рушниками, рукодельем невесты, так что бревенчатые стены совсем скрылись за белым полотном с красной вышивкой. Здесь толкались девушки, подруги Людоши. К приходу предславы ту уже привели из бани, и пришла пора заплетать ей высушенную косу, в последний раз по девичье. Честь это досталась предславе. «Погляди ты, моя матушка!» «На мою золоту косыньку, на золоту мою косу, на девичью красу!» — завела Людомила, когда она вошла. Говорить обычной речью невесте не полагалось, но Людоша была достаточно сведущей девицей, ведь ее растила сама княгиня Яромила и знала обычай до тонкости. Это была девушка не так чтобы красивая, но миловидная, невысокая, с очень светлыми волосами и слегка курносым носом. «Уж недолго мне, матушка, во косе красоватися, во золотой величатися!» И все девицы, которым опять же по обычаю в невестину баню подавалась медовуха, отвечали иступленным воем, будто их любимая подруга умирала у них на глазах. И каждая в душе не могла дождаться, когда ее вот так же будут провожать на тот свет, откуда она в скорости возродится во всем блеске женского убора молодухи. Ответив, как положено, предслава взялась за гребень. Поскольку невеста лишилась отца еще во младенчестве, а ее мать больше замуж не выходила, то и косу ей полагалось плести только до половины. Но как плести? Самым причудливым и хитрым образом, из множества искусно перевитых прядей, так называемую бесчисленку, чтобы тому, кто станет ее завтра расплетать, пришлось изрядно потрудиться». Сняв очелье с невестиной головы, его под пение передали заряли. Предслава было удивилась. Обычно ленту или очелье из головы невесты получает по наследству, вместе с девичьей волей, маленькая девочка, которой только предстоит войти в круг невест, а тут здоровая девка. «Это чтобы поскорее ей найти жениха», — шепнула Придиса, заметив ее недоумевающий взгляд. Зарялка тоже замуж хочет, аж не имется, а все никак. Уши в бане Людоши ее одну веником и хлистала, чтобы поскорее, пусть хоть очельем тешится. Да не сказать, чтобы ей добрые молодцы нравились. Притслава улыбнулась, мельком вспомнив, как сердито Заряла смотрела на Ваяту. Уж если то и даже такой парень не понраву, то кого же тогда надо? Да ей не угодишь. — подтвердила Придиса. — Ей только князя подавай, Кагана Казарского, Кейсара Миклоградского. — Потому и не отдают ее, что Кейсар не едет. Предслава усмехнулась. — Князь ведь был в Миклограде. Что же ей не привез? Придиса и девушки поблизости покатились со смеху. Заряла обернулась, и Придиса шикнула на подруг. — Рано ей заму «Она как дитя, всё с лелёшкой носится», — фыркнула Утица, дочь жрица обрада «С какой лелёшкой?» предслава вспомнила свою, лежащую за пазухой, и снова содрогнулась. «Да от матери ей досталось», — пояснила двоюродная сестра Утицы у Нерада. Отец её был казарин, и она уродилась довольно смуглой, с чуть раскосыми глазами, что придавало ей удивительную прелесть. Говорит, что дух ее бабки, волхвы Зарялы, в Лелешке живет, и она ее кормит, с ней советуется. «Не болтайте, девушки, пойте!» — к ним подошла Ярамила. «А то невеста охрипла уже, завтра без голоса будет!» «Что же вы Зарялу замуж не отдаете?» — спросила предслава стараясь не смотреть княгине в глаза и выискивая какой-нибудь посторонний предмет для разговора. «Теперь отдадим. Отец ждал, за кого Придисы захочет пойти». Ярамила любящим взглядом нашла собственную дочь, которая уже вернулась в круг возле Людомилы. «Она выбрала жениха, теперь второй Заряли остался. Сперва одно отвезем, а там и вторую». «Какой второй? Да Береслав же. Но у него ведь есть жена». Она уже не может рожать, и никто не осудит его, если он возьмет на ее место молодую. Ольг хочет породниться с обоими полянскими князьями, и как удачно, что Макош послала ему двух дочерей. Правда, тут есть одна беда, да небольшая. Это какая же? Не будем об этом сейчас. Ярамила улыбнулась. Князь хочет, чтобы ты завтра обязательно пришла на пир. «Ему приятно будет показать всем гостям, какая у него нестера красивая, которую он сам погубил и чуть вовсе со сосвету не сжил», — подумала Предслава, но ничего не сказала, а только улыбнулась, делая вид, будто смущена. У князя Ольга была еще одна причина пригласить молодую вдову на свадебный пир. Ночевала Предслава в этот раз вместе с невестой и ее подругами. Но утром, вернувшись в Ольгову избу, застала там самого хозяина, уже одетого в богато вышитое золотом греческое платье. Как и варяги его дружины, они охотно одевались в греческие оксамиты, в отличие от поляны прочих славян, которые с трудом решались заменить чужеземными изделиями привычные льняные рубахи и шерстяные свиты, сотканные и сшитые женами, украшенные старинной обережной вышивкой и защищающие владельца от всякого зла. Разве что напяливали греческое платье поверх своего, но над такими удальцами одни потешались, а другие негодовали». «Ты согласна пойти на пир?» – спросил Ольк, усадив ее рядом с собой. «Княгиня даст тебе самое лучшее платье». «Спасибо, княже, платье цветное мне сейчас неприлично», – сдержанно поблагодарила предслава. «И так люди скажут, вдова стыд потеряла». И полугода не прошло, как мужа лишилась, а уже по перам ходит, а хочет гулять. «Незачем слушать, что говорят те, кто нам завидует», — улыбнулся Ольк. «К тому же женщины такого знатного рода, как наш, не обязаны выдерживать все сроки вдовства. Трех месяцев вполне достаточно. Ты ведь справила все обряды, проводила душу мужа положенным порядком, и никто не упрекнет тебя». Да. Также сдержанно согласилась предслава, вспоминая, как стояла в полночно-святой горе с черепом незваной в руках, пытаясь выяснить, чем же недоволен дух ее мужа и почему не оставит ее в покое. Но теперь со всем этим покончено. Ваята освободил ее от змея и прочих призраков прошлого. «А значит, тебе нечего откладывать новое замужество», сказал Ольг, и она в изумлении подняла глаза. Конечно, она знала, что рано или поздно ей найдут нового мужа, но Оль говорил об этом как о решенном деле уже завтрашнего дня. Он точно знал, что вернее, кого имеет в виду. «Не сомневайся, оно будет не хуже старого», – заверил он, а предслава содрогнулась. «Судя по тому, что она вчера узнала, не хуже прежнего устроить ее жизнь Ольгу будет немудрено». «Достаточно не наводить порчу на ее нового мужа. Я дам тебе жениха не менее знатного рода. Ты даже можешь сама увидеть его и подумать, нравится ли он тебе. Но я не вижу причин, почему бы тебе не принять его сватовство. Такой брак не уронит твою честь». «Кто это?» Коротко и прямо спросила предслава, хотя обычай предписывал ей пробормотать что-то вроде «Твоя воля надо мной, батюшка!» а ты, как решишь, мне так и будет хорошо. Береслав, переславльский князь. Но у него есть княгиня. Она уже стара, а ты очень понравилась ему. Он с радостью посватается к тебе. По нашему договору, если ты захочешь, он отошлет прежнюю жену к ее родне, а ты станешь и княгиней в Переславле. О правах твоих будущих детей мы тоже заключим до кончания. и твоя жизнь будет устроена очень счастливо. Очень счастливо жила она в Коростине, как ей казалось, с мужем, за которого ее сосватал Ольг Киевский. О будущих детях лучше молчать. Перед глазами ее стояли знаки бесплодия, черной нитью вышитые на платье свадебной куколки. Теперь что же? Киевский князь нацелился и на Переславль? Сейчас он отдаст ее туда, Потом Береслав сложит голову в битве, а под окончанием наследниками его будут только дети от Предславы, которых не родится, а, стало быть, все права перейдут в Ольга Фрод. Можно не сомневаться, что у Людомилы и Свенельда появится достаточно сыновей, чтобы хватило на все княжьи столы русской земли. Предслава не поднимала глаз, чтобы Ольг не увидел ее гнев, боль и возмущение. Ему больше не обмануть ее. Однако киевский князь слишком сильный противник для неё, Лучше пока молчать. Но игрушкой в его руках, лелешкой из ветошки, она больше никогда не будет. Мы поговорим об этом после. Ольг, не желая явственно давить на племянницу, отступил, давая ей время подумать. Спешить некуда. Но если ты дашь согласие, то мы сможем справить обручение в любой день, хоть завтра. Предслава молча поклонилась и отошла, не поднимая глаз. В сенях затопали, громко запели песню про соловья, которому пора вылетать из гнезда и отправляться за красной девушкой. Вошли велем с воятой, оба в накидках из волчьих шкур мехом наружу. У словен почестный отец и почестный брат еще носили прозвище «волк», поскольку были для невесты чужаками. «Здравствуй, княже! Они поклонились. «У нас все готово. Прикажешь князю-молодому за невестой ехать?» Ольг поднялся им навстречу, а Ваята подмигнул повернувшейся пред Славе. Она взглянула в его веселые глаза на шрам на подбородке, и мысль о браке с Береславом Переславльским показалась какой-то унылой. День выдался такой суетливый, шумный, радостный и утомительный, как всегда и бывает на свадьбах. Под предводительством Велема, справившего уже десятки свадеб в качестве почестного отца, женихова дружина отправилась за невестой, где Ваята долго торговался с предславой, выкупая у нее косу дочери. При этом оба они старались сохранять суровый вид, но выходило плохо. Встречаясь глазами, они не могли не улыбаться, вспоминая свою недавнюю свадьбу для змея. И все свадебные приговоры, которыми сыпал Ваята, заставлявшие девушек-подружек краснеть и закрываться рукавами, Предслава невольно принимала на свой счет, что совсем не пристало матери-невесты. Наконец косу выкупили, и Свенель, дрожащими от волнения и неловкости руками, стал ее расплетать. На нем были порты, вышитые знаками плодородия, которые мужчина носит только на свадьбе, новая белая исподка, а поверх нее рубаха из красного шелка, украшенная невиданными, непривычными и непонятными узорами. Рассказывали, что эту рубаху князь Ольг в молодости раздобыл где-то за морем, и она способна защищать своего владельца от жара, холода, огня, воды и даже от железа. Сын он подарил ее задолго до рождения, сразу как узнал от Ярамилы, что у них будет сын. Предслава вчера постаралась, заплетая косу. Поэтому с Ввенельду сейчас пришлось приложить немало усилий, чтобы ее расплести. Воято все совался помогать, как ему и полагалось. народ кругом хохотал и только заряла, как предслава заметила, бросала на почестного брата недобрые и досадливые взгляды. Он по-прежнему ей не нравился, особенно волчьей шкуре. Ей еще вчера померещилось что-то волчье в его глазах, хотя они были вовсе не желтые, а серые. Наконец косу расплели. Невесту с распущенными волосами покрыли поволокой, а поверх нее возложили вместо обычного венка золотой греческий венец с красными самоцветами, присланный в подарок Ольгом. От красоты этой невиданной вещи все гости пришли в изумление. А потом молодых повели прочь. На княжий двор, за красный стол. Женщины и девушки в последний раз закричали, завопили, будто на вынос покойника. А женихова дружина с криками радости запела удалую песню про сокола, что поймал серую утицу. Ревущие девушки остались в избе. Чтобы посмотреть на пир и появление невесты уже в качестве жены, им самим придется сперва выйти замуж. «Прощай, краса душа, не увидимся больше!» Сердечно прощался Ваято с Зарялой, которая неосторожно попалась ему под руку. Взял бы тебя с собой на пир, да нельзя, коса не доросла. Давай хоть поцелуемся, все не так горько будет расставаться. И бесстыдно тянулся к ней, пытаясь поцеловать. Заряла визжала и отбивалась, не шутя, а гости вокруг только хохотали. На свадьбе чем больше всего такого, тем лучше, а вая хорошо знал свои обязанности. Зачем ты ее дразнишь? Предслава уже во дворе поймала его за край шкуры. А она так забавно злится. Ваята скривился, порываясь не то заплакать, не то засмеяться, и обнял предславу за плечи. И вчера, и сегодня ему, как и всем, то и дело подносили медовуху. Но он, весь в вуе велема, от выпитого не начал шататься и бормотать невнятицу. А держался, как трезвый, только становился очень весел и дружелюбен не в пример обычному. «Девчонка совсем, а важное, что твоя гусыня!» что ты с ней как с недоросточком она уже взрослая ей шестнадцать лет она вид едва четырнадцать в ее года я замуж вышла сказала предслава и охнула кое что вспомнив слушай не зли ее она и так на меня будет зла как кикимора голодная а что такое ваяятто заглянул ей в лицо меня за жениха ее сватают что Ваята резко остановился среди орущей, пляшущей на ходу толпы, развернул Предславу к себе и крепко взял за плечи. — За Береслава Переславльского, — Ольг сказал. — Зарялу хотели было за него отдать, да теперь мне предлагают. — Йотуна-мать! Где этот Береслав? Ваята огляделся самым свирепым видом, будто собирался немедленно набить тому морду. — Где этот сморчок нестоячий? «Да тише ты!» Предслава поспешно закрыла ему рот ладонью, и Ваято тут же поймал ее зубами, как истинный волк. К вечеру у Предславы уже гудело в голове от воплей хмельных криков, от песен, от гудьбы рожков и стука чаш по столу. Пока гости еще сидели за угощением, молодых проводили в княжью баню, где для них была устроена постель на сорока кожаных снопах. Вспоминая себя четыре года назад и понимая, как должна быть измучена всем этим бедная невеста, а ведь еще далеко не конец. Предслава не могла не радоваться в душе, что вдов выдают гораздо скромнее, и что ей самой, вздумая она снова идти замуж, все это больше не грозит. Празднества продолжались еще несколько дней. С утра мужчины ездили на охоту, женщины хлопотали по хозяйству. Вечером снова садились за столы, и гудьба, хмельные крики, песни разносились от княжьей гридницы и избы по всей горе. А потом молодой князь Свенальд Ольгович с женой уехали в Коростень. Пора было отправляться в полюдье, кормить дружину. Этой зимой деревляне и земле Дреговичи предстояло познакомиться со своим новым князем. А все остальные, едва протрезвев, собрались уже на другую свадьбу, в Чернигов. Унебор уехал готовиться к приему невесты. Свадебный поезд Придиславы Ольговны должен был на днях последовать за ним. Нужно было успеть до ледостава и до окончания свадебного срока перед Карачуном. Велем со своей ладожской дружиной намеревался после Чернигова не возвращаться в Киев. опереждать Карачун и трогаться по льду во Своясе на север. Слыши разговоры об этом, предслава все настоятельнее задумывалась. А ей что делать? И Велем, и Белатур заводили с ней разговоры при случае, расспрашивали, чего она хочет. Теперь она имела право на то, чтобы родичи считались ее желаниями. Князь Ольг ждал от нее благоприятного ответа, чтобы затевать сватовство с Береславом положенным порядком. но она думала об этом без малейшей радости. Она не питала склонности к Береславу, не доверяла Ольгу, зато ее тянуло хотя бы повидать родные места, прежде чем заново связывать себя с русской землей. Да и что ей эта русская земля? Здесь Предслава родилась, и отсюда тянулись корни ее отцовской стороны, но родиной она считала плесков, где выросла и где жила ее ближайшая родня. Мать, отчим и братья. Ольг хотел, чтобы она осталась здесь, но предслава, вооруженная недоверием, вполне успешно сопротивлялась его безмолвному давлению. Пока только в душе. Как князь он не мог ей приказать, но как муж старшей сестры ее матери обладал определенными правами, и ее долг был по возможности его слушаться. Правда, Велем, старший брат матери, имел еще больше прав. как более близкий родич. Однажды, за несколько дней до намеченного отъезда, воевода Велем вернулся из бани очень довольный. Он вошел в Ольгову избу, где сейчас оставались одни женщины, дожидаясь своей очереди, и предслава тут же налила ему кваса. «Договорились мы», — объявил он, кивнув в благодарность и припадая к ковшу. «Ольг сам начал, а то я уж думал. А так все сладили». «О чем ты, Вуюшка?» — у Предславы ёкнуло сердце. «Да свататься будем за младшую его, Зарялу». Предслава перевела дух и тут же вдруг снова испугалась. «Если речь не о ней, то...» «А за кого ее?» «За гостяту. Парню восемнадцать лет, самое время женить. Да у нас девок нет ему хороших. Я уж ехал, все думал, может, здесь пошарю. Да боялся, не захочет только нам девку отдавать». Ему теперь все князей подавай. А девка вроде хорошая. Ты с ней в бане была. Все у нее на месте?» «На месте», — повеселевшая предслава улыбнулась. При этом вопросе где-то в глубине мелькнула смутная мысль. Что-то задело ее, когда она была с Зарялой и другими женщинами в бане в прошлый раз. Она постаралась вспомнить. «Нет, девка хорошая, никаких изъянов». Но что-то тогда мельком привлекло ее внимание. «Завтра свататься к матери ее пойдем», — продолжал довольный Велем. «А может, и увезем уже девку, чего тянуть?» «Уж она рада будет. Давно ей замуж хочется. Все сокрушалось, что Придису отдают, а ее нет». «Обрадуется, думаешь? Ну да, Эллада. А она девка вроде бы хорошая, с собой красивая». Воевода Велем был уже в том возрасте, когда все молодые девушки кажутся красивыми. «Да ведь княжья дочь. Упрется еще, скажут мы ей нехороши». «Да ее не спросят никто», — отмахнулась подошедшая Придиса. «Отец как сам решит, так и отдаст ее», — добавила она с неосознанным хвостовством любимой дочери, с которой такого уж точно не случится. «А что не князя ей сватают?» так и она не старшая дочь. Придиса снова засмеялась, радуясь своей удаче, поскольку успела родиться на два месяца раньше. «Нос ты не задирай, а то матицу снесешь». Предслава шутливо дернула ее за косу. «Старшая княжна киевская — это я». Даже имя ее говорила об этом. Елинь Святославовна когда-то нарекла ее в честь своей матери и последней киевской княгини полянского корня, и в жилах предславы, в отличие от предисы и зарялы, текла кровь исконного святославового рода. Того, что по преданию происходил от Кия, основателя Киева. На следующее утро с позаранку сваты, собравшись в Ольговой избе, отправились оттуда на двор старой воеводши, где жила Ведица с дочерью. Теперь, после отъезда Людомилы, уже только вдвоем, не считая Челяди. Но сегодня князь Ольг ушел туда еще раньше сватов, чтобы последних принимать. Ведь он был отцом невесты. Сватами пошли Самвелем, Белотур, как родич, и Ваята. Поскольку жених остался в Ладоге, старший брат должен был его заменить в обряде обручения. Когда они вошли, князь Ольг сидел у стола. Ведица стояла возле бабьего кута, а Заряла пряталась за занавеской. Жене князь рассказал, что сегодня произойдет, но Заряла толком ничего не знала. Ее лишь насторожило неурочное появление отца. Но вскоре ей все стало ясно. Трое мужчин вошли без спроса, а Авелем огляделся и спросил. «Где у вас тут матица?» Ольг, подавляя улыбку, указал им на лавку под матицей, и трое уселись. Заряло побледнело. Странный вопрос про матицу, которую и так знает всякий, задают только сваты, желая показать, что пришли издалека. И хотя она с нетерпением ждала, пока чужие люди придут в ее дом искать матицу, бледность разлилась по ее лицу, когда она увидела долгожданных гостей. Сбывалось то, чего она хотела меньше всего на свете. И Ваята, встретив взгляд, высунувшийся из-за занавески девушки, ухмыльнулся и подмигнул ей, подтверждая ее самые неприятные опасения. — С чем пожаловали гости дорогие? — невозмутимо осведомился ольк сидящий у стола. — На лов мы вышли, — ответил Велем. — Есть у нас ясный сокол, а у вас серая уточка. «У вас есть дочь Заряла, а у меня сын Гастята». «Вот и думаем, как бы их нам вместе свести, да в одно гнездо усадить?» Белатур поднялся и протянул хозяйке каравай. Вздохнув, Ведица приняла его, поклонилась, прижала к груди и перевязала красной шерстяной ниткой с узлами. Вот и пришел час. Ее единственное дитя, что она растила шестнадцать лет, забирают у нее». чтобы увезти за реки широкие, за леса дремучие. У нее дрожали губы, но кричать и причитать еще не пришло время. «Хлеб у добрых людей берем, а вас с нами пировать зовем». Подавляя печаль, ответила она, и это означало согласие. Гости встали и перешли к столу, как уже принятые в доме и будущие родичи. Ведица подала братину с пивом. Сперва отпил Ольг, потом передал гостям. «Где же невеста?» — весело спросил Белатур. «Поглядеть бы, что за девку берем». Ольг кивнул и, видится, вывела из-за занавеса зарялу. Та смотрела на гостей во все глаза, бледная и дрожащая. И даже тень улыбки, которую все привыкли видеть в ее нежных чертах, сегодня придавала ей особенно жалкий вид. «Кормилец ты мой, батюшка!» — начала она осевшим от потрясения голосом. Или я тебе надоела, или много хлеба поела. Зачем отдаешь меня в люди чужие неведомые? Чтоб тебе бы, свату большему, этим пивом захлебнуться, этим хлебом подавиться. У нас пироги не про вас печены. Чтоб к вам, сватушки, трясовица привязалась, чтоб трясло вас всех повытрясло. Ещё, Как бы тебе, сватушка, со двора бы тебе съехать? а до другого двора не доехать, стороной набродиться, да серым волком навыться, тебе собакой налаяться, да чёрным вороном накурлыкаться, тебе зайцем наскакаться, да назад воротиться, у ворот поколотиться». Мужчины слушали это с самым довольным видом. «Невесте полагается ругать и проклинать сватов, разлучающих её с домом, иначе чура на нее обидится». Так делают даже те девушки, что идут замуж с большой охотой. Но давно никто не вкладывал в эти проклятия такого искреннего чувства, как Заряла. Ее голос дрожал от обиды и негодования, в глазах блестели слезы. И особенно жгучие ее взгляды предназначались в аяте. Если бы она могла убить взглядом, то парень, которого она и считала женихом, уже лежал бы на полу бездыханный. Выкрикнув последние слова, она повернулась и кинулась бежать из дома. Только русая коса мелькнула. Мужчины рассмеялись, а Ваята, быстро глянув на Велема, кивнул, вскочил и бросился следом. Заряла сама не знала, куда несется, будто хотела убежать от злой судьбы. И даже не услышала шагов позади, как вдруг что-то схватило ее уже перед самыми воротами и прижало к стене клетти. Перед ней оказалось то самое лицо, с уродливым шрамом на подбородке, чисто выбритым ради такого события, с серыми глазами, в которых ей виделось что-то волчье. Видя его так близко, вплотную, она в негодовании дёрнулась, но его руки даже не дрогнули. — Куда метнулась? — спросил Ваята, держа её за плечи и не давая двинуться. — Ступай назад, обручаться будем. — Не буду я с тобой обручаться. В запальчивости выкрикнула Заряла: Да я лучше в Днепр брошусь, чем за тебя пойду. Пусти меня! О как! в изумлении воскликнул Ваята, поражённый тем, что она его, оказывается, принимает за жениха. Но мало кому такое не покажется обидным, и он спросил: Ну и чем я тебе так не угодил? Не хорош, не пригож? Да любой леший тебя пригожая, любой упырь лихой повежливее. «Ни за что я в ваш рот не пойду, пусть хоть поленом меня гонят. Ненавижу вас, ладожских!» «Да что мы тебе сделали?» Видя пылкую ненависть, в ее глазах Ваята начал понимать, что она ведет себя так не просто от вздорности или от спеси балованной девицы, считающей, что ни один жених для нее хорош «Чем обидели?» «Чем обидели, спрашиваешь?» «Будто сам не ведаешь». — Весь род мой вы загубили, моей матери вы всю жизнь порушили, ее брата, князя Аскольда, вы убили, мужа ее первого, Борислава, тоже вы убили, и Киев, и Коростень забрали. — Да мы-то здесь при чем? — Ваята оторопел. — Это ж Ольг, отец твой. Наших тогда никого здесь и близко не было. У отцов до кончания со Аскольдом было, мы его и держались. Без вас он не пришел бы сюда. И почему Ярамила в Киеве княгиня? Моя мать Дирова дочь. Она должна быть княгиней. Ярамила здесь никто, чужая. А моей матери место заняла. Ненавижу вас всех. Всю вашу Ладогу ненавижу. Не пойду к вам. И тебя я ненавижу, глаза твои бесстыжие. Чтоб тебя в рог скривило. Нет парня на свете противнее тебя. Возьмешь меня замуж, сам пожалеешь. Что пожалею, это точно, задумчиво согласился Ваята и выпустил ее плечи. Дура ты все-таки девка, сказал он больше с сожалением, чем с издевкой, и заряла скорее удивленная, чем обиженная осталась на месте. Это почему это я дура? С подозрением осведомилась она, будто ответ мог быть каким-то совсем неожиданным. Я знаю, Я все знаю, как тогда было. Как тогда было, может, и знаешь. А вот что сейчас? Чем искать, есть ли где парень попротивнее меня, ты бы хоть спросила сперва, кто я-то есть такой? Кто ты есть такой? В полном недоумении повторила Заряла. Не я это. Не за меня тебя сватают, голова-то березовая. Меня с тобой взамен брата обручают, раз его здесь нет. Сватают тебя за гостяту, вельмого сына. А я воеводе не а сестрич. Отцом моим был храни мир, воевода Волгородский. Ты бы хоть у сестер спросила, они б тебе сказали. Так что плеши, коли противнее меня нет, то гостята тебе понравится. С этими словами он взял ее за руку и потащил назад в избу. Заряла шла за ним, еле передвигая ноги. Вместо облегчения она испытывала в основном растерянность. Всё в ней возмущалось при виде Ваяты, но когда оказалось, что идти ей не за него, у нее вдруг возникло чувство, будто ее обокрали. Когда они вошли, старшие, уже прикончив пиво, переглянулись и подмигнули друг другу. Ваята в два счета укротила упрямую и строптивую невесту, и теперь она шла за ним покорная, как овечка. Заряла несколько успокоилась, зная, что ей идти не за этого парня, который тут сидит рядом с ней, лишь заменяя брата, но растерянность не проходила. Глупо как вышло. Столько шума подняла, а вовсе было незачем. Это вовсе и не он. Уже зная об этом, она искоса посматривала на Ваяту и замечала, что с другой стороны лица, где не видно шрама, он не так уж не хорош собой. Вполне себе ничего. С лица многие гораздо хуже бывают. Так что в рассуждении внешности он далеко не самый противный на свете. А шрам, может, как бороду отрастит станет не невидно. Перед старшими он сидел со спокойным и почтительным видом, но ощущение силы и уверенности осталось, так что она вдруг почувствовала себя глупым ребенком рядом со взрослым мужчиной. А отцы тем временем обсуждали сроки свадьбы. Ладожане, как поняла заряла, заново при этом испугавшись, хотели увести ее с собой прямо сейчас, но на это Ольг, к ее облегчению, не давал согласия, и причиной была предслава. «Я давно обещал Береславу Переславльскому заключить с ним родственный союз, как только это будет возможно», — говорил Ольг. «Между нами было решено, что мы, трое князей русской земли, должны быть единым родом». как это и было при старых полянских князьях. Чернигов и Переславль включены в мое докончание с греками, потому что я вижу в них людей моего рода, и они будут пользоваться теми же правами, что и я сам. В Чернигов я отдаю мою старшую дочь. В Переславль я собирался отдать мою младшую дочь. Но я отдаю ее вам. Только справедливо будет, если взамен наш род даст мне другую невесту, равную достоинствами, чтобы я мог с ее помощью заключить союз с Береславом. Ты, Велем, как ближайший родич княгини Предславы, можешь решать ее судьбу. И я хотел бы, чтобы ты дал согласие на ее обручение одновременно с обручением моей дочери и твоего сына. Славу не уже не дева», — заметил Белатур. «Ее нельзя родительской воле отдать. Она почитает старших». Ольга добрительно улыбнулся. «Чтит весь свой род, и материнский, и отцовский. Вы двое – самые близкие ее родичи, и любой из вас обладает над ней правами отца». Он многозначительно взглянул на Белатура, и тот отвел глаза. «Если вы одобрите сватовство Береслава, она даст согласие, и когда она будет обручена, моя дочь уедет с вами». Велем и Белатур переглянулись. Они знали друг друга еще с тех пор, когда юной невестой поручены их опеки, Была мать предславы, а теперь им приходилось разделить на двоих ответственность и за судьбу дочери. Еще с тех же давних пор Вельму было известно, что Беллатур хотел сам жениться на Дивляне, и что с ее дочерью его связывает более тесное родство, чем покойника Оскольда, считающегося отцом предславы. «Поговорим с ней?» Велем пожал плечами. Она хотела сперва мать повидать. «Она слишком недавно овдовела», — добавил Белатур. «Надо дать ей время». «От вдовьи и тоски нет лучшего средства, чем новое замужество. Разве вы оба хотите, чтобы эта молодая прекрасная женщина сохла в одиночестве? Не хотите внуков?» «Не важно, чего мы хотим», — ответил Белатур. «Важно, чего она хочет». Я не стану ее неволить». «Неволить никто не станет», — Велем покрутил головой. «Но я с ней поговорю. Отчего же ей за Береслава не выйти? Он мужик справный, а что в годах, такая она не девка». «Он твой ровесник», — Ольг с намеком улыбнулся. «Ты ведь не скажешь, Велем, будто мужчина в таких годах староват для женитьбы?» Но пока Ольг не получил ответа, дело не могло иметь продолжения, и обручение Зарялы отложили до тех пор, пока будет решена участь предславы. Сваты удалились, добившись успеха только наполовину. У Беллатура вид был непривычно суровый, а у Веляма – озадаченный. При разговоре в бане ему показалось, что Ольг готов отдать дочь без особых условий, кроме обычных подтверждений мира и торговли. Но теперь стало ясно, что все не так. Выкупить невесту для сына ему придется не бобрами и куницами, а другой красной девицей. А он-то уже привык к мысли, что дело слажено, и у него в дому будет Ольгова дочь. Тогда-то Вышеня славенский присмиреет. Но оказалось, что дело далеко еще не слажено, и успех его зависел теперь только от предславы. Велем действительно пытался поговорить с племянницей, но толку не добился. Она не возражала прямо старшему брату матери, но мялась, бормотала о том, что еще слишком недавно потеряла прежнего мужа, и ей рано искать второго. — Да я бы не спешил тебя опять с рук сбывать, ты еще молодая, — отвечал ладожский воевода. — Только нам ждать некогда, надо во и собираться и решать. Едет с нами девка или нет? Собирать ей короба или погодить пока? — Не неволь ее, воюшка! — упрашивал Ваята, которому Велим, как своему любимцу, наедине позволял больше обычного. — Береслав этот в отцы ей годится. Подумай хорошенько. Сейчас ее отдать, так навек в русской земле и оставить. Даже с матерью не повидается. — Да я не неволю. Только сам знаешь, сейчас Оль к невесту нам не отдаст. На другой год опять ехать придется. Сам же и поедешь. Охота есть через весь белый свет каждый год волочиться. Я съезжу. Ради предславы Ваята был готов еще и не на то. Да и гостя-то еще не посидеет за год. Вот через год одну невесту привезем, другую возьмем. Твердил он в глубине души, надеясь, что за год необходимость для предславы выходить за Береслава как-нибудь рассеется. «Тебе ее жаль отдавать, что ли?» — усмехался Велем. Горячность сестрича вовсе не казалась ему странной. Велем и сам был очень привязан ко всем женщинам своего рода, считая их самыми красивыми и мудрыми, достойными самой лучшей доли, и любой жених казался для них нехорош. И тому, что Ваята, как по всему было видно, так близко сошелся с предславой, в свободное время их почти всегда замечали вместе, воевода даже радовался. Ваято он считал самым толковым парнем из поколения сыновей. Может быть, потому что Ваято был похож на самого Велема даже больше, чем родной сын Гастята, удавшийся в мать. И целиком одобрял то, что сестрич принимает так близко к сердцу благополучие Предславы. Все бы так за родню стояли. «Не терапи ее, сват!» — поддерживал и Белатур, глядя на Предславу с тайной тоской. Ему хотелось сделать для нее гораздо больше, чем сейчас было в его силах. «Ты если замуж, покуда не хочешь, так и не ходи», — убеждал он саму предславу, взяв за руку. «Какие твои годы? Отдохни, опомнись, к матери поезжай. А хочешь, у меня в гомье поживи, я о тебе, как о дочери, заботиться стану». И каждый, кто увидел бы их в этот миг, стоящих рядом, — Не удивился бы желанию Белотура заботиться о предславе, как о собственной дочери. Она была похожа на него так, как только и может родная дочь. «С матерью? Ну да». Велем подумал о Девляне. Он-то не удивлялся сходству этих двоих, много лет назад сообразив, что к чему. «Да и Вольга нас с кашей съест, если мы ее тут же замуж отдадим, его не спросивши». «Это во как верно!» С облегчением подхватил Ваята и Белотур кивнул, хотя с тех же давних пор недолюбливал Плесковского князя. «Но сама-то ты как? понраву тебе, Береслав?» «И не знаю даже». Предслава предпочитала уклониться от ответа, понимая, что дело тут вовсе не в Береславе. Дело в Ольге Киевском. В том, кто опять брался устроить ее судьбу и кому она совсем не хотела доверить это дело. Частью гости после свадьбы с Венельда разъехались. Но и в Киеве, и на княжьем дворе по-прежнему было многолюдно. Каждый вечер накрывались длинные столы в гриднице для старейшины и воевод, а в княжьей избе – для родни. Ольг молчал, не заводя заново разговоров о будущих браках, но каждый раз, ловя на себе взгляд его проницательных светлых глаз, предслава понимала – он ждет ее ответа. Подумав немного, она оценила его умный ход. Заряла, внучка Дира, в Киеве и вообще в русской земле ему мешала. Неявно, но ее происхождение таило для него угрозу и грозило возможными неприятностями, особенно если отдать ее в рот кого-то из младших полянских князей. Зато на Волхове она будет сама по себе никто, только средства союза ладожан с ним же, Ольгом. Выдавая ее за гостяту, Ольг убивал одной стрелой двух уток. Ему самому этот брак был полезен, и потому предслава надеялась, что он все же уступит и выдаст зарялу лусватам, не дожидаясь сговора ее самой с Береславом. В избе было тесно от множества родни и изобретших гостей. Вместо привычных лучин горели восковые свечи, частью греческие привозные, частью изготовленные дома. но и они чадили в спёртом воздухе. Прислужницы таскали на столы новое угощение, и прохладные дуновения из отодвинутой заслонки казались такими сладкими. Набросив на голову шерстяной плат, предслава вышла во двор, посмотрела на небо. Было ясно, сияли звёзды, но подморозило. Раступтанная грязь под ногами схватилась и стала твёрдой, как камень. «Скоро встанут реки, можно будет ехать на север, через Днепр наловать, на Ильмире озеро, на Волхов или в Плесков». Заново привязавшись сердцем к материнской родне, предслава не хотела оставаться, когда все свои уезжают. «Кто у нее тут? Вуйка Ярамила? Та самая, что? О, Владимира Волегостевна!» — окликнул ее знакомый голос. Обернувшись, она увидела Береслава, который, слегка пошатываясь, возвратился из нужного чулана и заприметил ее у двери. Предслава повернулась и хотела идти в избу, но он позвал. — Погоди, дай хоть слово молвить. Не бойся, я уж не трону. Предслава осталась стоять у стены. Она понимала, о чем он хочет с ней говорить. Ей не хотелось выслушивать его уговоры, но ведь и вечно бегать от него тоже не получится. Не он сегодня, так завтра Ольг потребует от нее решительного ответа. «Послушай меня». Береслав остановился рядом и две надежности оперся о стену. От него так несло медовухой, что прислава невольно его пожалела. Завтра утром ему будет худо. «Ольг ведь говорил с тобой?» «Говорил», — через силу подтвердила она. «Спасибо за честь, княже». но только я всего три месяца вдовею. Если поспешу, ославят меня. Скажут, быстро мужа забыла, не отплакала. И мне, и тебе от этого чести не прибавится». «Да что тебе был этот муж?» Береслав пренебрежительно махнул в воздухе свободной рукой. «Я ведь знал его. Чистый отрок, даром что третий десяток ему шел. И голову сложил-то по глупости». «По глупости?» В изумлении повторила предслава, от Свенельда, знавшая, что муж ее пал в сражении с сулянами, как и подобает князю. — А то нет. Кто его вперед гнал? С Ольговичем они вечером поспорили. Ольгович ему говорит, ты без меня да без полков отца моего и двух баб не одолеешь. А в ладыне ему, сам с бабами воюй, а я и без вас справлюсь. «Чего, — Чего-чего? — предслава повернулась к нему. О своем последнем разговоре с Володыней братец Свенти не обмолвился ни словом. «Да я и говорю», — обстоятельно пояснил Береслав, пьяно хмурясь и стараясь собрать в кучку разбегающиеся мысли. «Вечером. Нет, вру, уж ночью. Дозоры мы проверяли. Я свои, они свои. Смотрю, у Свенальдова шатра он сам вроде пошел спросить, нет ли нового чего». А мы тогда уж знали, что Заслав близко и на заре ударит. А они там с пивом сидят. Оба такие уже. Он пренебрежительно пошевелил рукой, хотя сам был сейчас далеко не образцом трезвого поведения. Предслава напряженно вслушивалась, боясь пропустить хоть слово. И спорят. Свенальд говорит, мой отец тебя выкормил, вырастил, меч держать научил, а не будь нас... Не то, что ты с Дреговичей дань бы не собирал, а сам бы им платил. Потому они тебя и боятся, что мой отец у тебя за спиной. А сам ты говорит, Береслав икнул, двух баб не одолеешь. Они подолы задерут, ты и побежишь. А владыня ему, да кто вы такие, говорит, мой род отдашь бога идет, а вы никто, тю находники. Вы, говорит, без нас в Киеве года бы не просидели. А вся ваша сила в том, что твой отец Дирову сестру назад к себе забрал, когда мужа ее убил. Володынина, стало быть, стрыя. А я, говорит, уже давно не малец беспортошный, что вы сиротой оставили. Я сам за себя постою. но ну, всякое такое. Поминали разное. А потом Володыня говорит. Сам я завтра за славу разобью и к тебе притащу, вот увидишь. И что... Едва слышно прошептала предслава. Ну и помчался с дружиной, едва рассвело. И за рощи нарвался на Заслава. Мы хотели с унятой тоже скакать, а Свенельд сказал, не надо. Он требовал, чтобы никто не вмешивался и добычу не перенял. А как ясно стало, что сам он... Что побили его, тогда уж мы втроём. Сам дурак. Перед Свенельдом гордился, а Заслав-то не знал. Береслав ухмыльнулся. «Вот так вот. В года вошел, а ума не нажил. Будто вчера меч получил. А я-то другое дело». Он наклонился почти к самому ее лицу, но предслава стояла, оцепеневшими пальцами, сжимая край платка у горла и даже не отстранилась. «Со мной-то у тебя не такая жизнь будет. Я-то ведь не дурак, чтобы впереди Ольговича в сечу кидаться. Пусть кон сам кидается, коля удалее всех. Что тебе теперь плакать по такому мужу? Схоронили и пусть тебе выре с дедами перует, А мы тут поперуем. Предслава стояла не в силах шевельнуться, а леденев от нового открытия. Во многом береслав прав, умом в ладыни не блистал. Еще в первый год замужества она с огорчением убедилась, что умнее мужа. и что он часто ведет себя как неразумный отрок. Но Свентя другое дело. Свентя совсем не дурак, чего нет, того нет. Уж в недомыслии никого из киевских князей не заподозришь. Этого Ладыни ввязался в спор по глупости, а Свенальд от ума. Раньше она легко поверила бы, что просто пиво вскружило головы двоим молодым честолюбивым мужчинам. Но в свете того, что она уже знала, Этот спор становился еще одним узлом Науза, который связали чьи-то хладнокровные руки. Не так ли Лилешка-жених исчезла, оторванная от невесты и выброшенная из белого света вон? Тут она осознала, что Берислав продолжает говорить и с усилием заставила себя прислушаться. — Мы-то с тобой не так жить будем, — бормотал тот, наклоняясь к ее голове. Я тебя саму киевской княгиней сделаю. Хоть ты и зовёшься Валегостевной, но я-то помню, что ты по-родному батюшке Аскольдовна. Кровь Святославова в тебе, даже Божья кровь. Я с тобой такие дела смогу делать. Сам старшим полянским князем стану. Пусть унято дурак молодую девку берёт. Что с этой девки? Ольгова дочь, от находника. Да и вторая не лучше. Всей чести, что Дирова внучка. А кто был тот Дир? Тот же находник, да и все. А я отдашь Божьей крови. И ты тоже, старого корня Святославова. Мы дашь Божьи внуки. Нам власть над землей полянской богами дана. Пока он говорил, предслава немного опомнилась. Только краем сознания отметив, что ее и тут пытаются втянуть во что-то опасное и совершенно ей ненужное. Она, наконец, собралась силами, оттолкнулась от стены и бросилась в дверь. «Владимир... — Владимир, Валегостевна, погоди! Береслав устремился за ней, но, едва перевалившись через порог в истопку, вместо предслава наткнулся на Ваяту. — Куда разлетелся? Тот весьма невежливо пихнул его в грудь, так что переславльский князь снова ткнулся спиной в закрывшуюся дверь. — Ты к моей сестре не лезь! — Да я... да ты отрок короткополый! — Береслав вяло рассердился, но не очень, потому что был пьяноват, а бегать за Предславой сейчас не имел никакого права. — Чего там, сват? — Не разберу в потьмав. Не как князя Переславльского бьют. — Что ж за пир без драки? — одобрительно заметил обрат. Князь Береслав поспешил, но его легко понять. — сказал Ольг, сидевший во главе стола. — Всем нам известны его желания, И Я бы тоже не отказался услышать ответ княгине Предславы и ее родичей. — Нет, — выпалила Предслава, остановившись прямо перед Ольгом. Он хотел прямого ответа, он его получил. Прямее некуда. Услышав ее задыхающийся голос, родичи и Гриди за столом поутихли, стали унимать самых пьяных. Белотур поднялся на ноги, будто хотел немедленно устремиться ей на помощь, но потом снова сел, не сводя с молодой вдовы встревоженных глаз. «Нет», — со всей решимостью повторила предслава, глядя прямо в лицо Ольгу. «Не пойду я за Береслава, слышишь? И ни за кого в русской земле не пойду. Я возвращаюсь домой, в Плесков, к матери. И пусть у нее меня снова сватают!» «Но к вам сюда, я не поеду больше!» «Что с тобой?» Ольг поднялся в изумлении, глядя на нее. Лицо его ожесточилось, и вместо обычного дружелюбия стало выражать неумолимую властность. «Ты так сама решила? А с родичами ты посоветовалась? Каков будет ответ твоего вуя Велема?» Он перевел взгляд на ладожского воеводу. Велем хмурился, пытаясь изгнать хмель и собраться с мыслями. Зная пред славу он понимал, что неспроста племянница так взбеленилась. «Что ты, Славуня?» Он тоже встал и наклонился, чтобы лучше видеть во мраке озаряемым трепещущими огоньками свечей. «Ты же вроде не прочь была. Или Береслав тебя чем обидел? Если кто обидит мою... дочь моего брата...» «Будет отвечать передо мной». Сурово впиваясь глазами в Береслава, упавшего на скамью у дверей, тихо, но грозно заверил Беллатур. «И живые позавидуют мертвым». Не оборачиваясь, предслава чувствовала, что Ваята стоит позади нее. Как положено неженатому парню в присутствии старших, он молчал, но никогда в жизни она не слышала такого яростного выразительного молчания. Ей хотелось прижаться к нему спиной, но даже так его близость поддерживала ее и придавала сил. «Мы так решили». Велем перевел взгляд с предславы на Белатура, потом на Ольга. «У нее мать и отчим живы, и мы не вправе ее отдавать без их совета. Она хочет к матери вернуться, пусть возвращается. А кто хочет ее сватать, пусть в плесков засылает сватов». и там они сами пусть решают меж собой. Она была замужем за человеком, который платил мне дань и звался моим сыном, сказал Ольг, и она племянница моей жены. Я тоже имею право решать ее судьбу. Ты уже один раз решил мою судьбу, княжа. Предслава сбросила с головы верхний плат, чтобы не мешал, и движением рук призвала остальных не вмешиваться. Так решил, будто сама Макош. Ты ткань судьбы моей соткал мечом. От начала и до конца. Вот это что? Она вынула из-за пазухи свою злосчастную лелёшку, сделала несколько шагов, не чуя ног, и бросила куклу на стол перед князем. Все в избе разом поднялись и потянулись, сились разглядеть, что там такое. Княгиня Ярамила возле кута неслышно ахнула, и вскинула руку ко рту. Кое-кто на нее оглянулся. «Это ли Лешка моя свадебная?» — пояснила предслава тем, кто не разглядел куклу, но не сводила глаз с Ольга. «Не такие узоры моя мать на ней вышивала, как дочь в замужество провожала. Берегла я в ларе свою судьбу, да не уберегла. Как она из моего ларя здесь, в Киеве, в твоем дому оказалась?» Почему пируновы кони хвостами к друг другу повернулись? А нива моя незасеяна осталась. Где ли Лёшка муж моего? Где муж мой? Чуть ли не впервые на памяти всех, кто его знал, а у некоторых этот срок исчислялся двадцатью с лишними годами. Ольк не нашлось с ответом. Несколько мгновений стояла тишина. Только огонь гудел в печи, будто чуры тоже гомонили от изумления и возмущения. А потом Велем ухватил стол за угол и отшвырнул, чтобы освободить проход. Миски и блюда, ковши и ножи со звоном и грохотом полетели со скатерти. Посыпались на пол куски мяса и хлеба, полилось пиво. А Велем шагнул вперед, будто пробудившийся волот. «Ах ты, змей ползучий!» Рявкнул Белотур и выскочил из-за своего угла стола. Даже в полутьме было видно, что на скулах его вспыхнули два ярко-красных пятна, как всегда бывало, если он волновался. Оба воевода в едином порыве шагнули вперед, и в движении их была такая неумолимая ярость, что предслава ахнула. Ольг сделал то, чего не прощают ни чужим, ни своим. Зловредная ворожба, провинность хуже убийства. потому что вредит из-под тишка. И особенно, когда направлена против женщины, предназначенной хранить и продолжать род. «Щая тебя!» невнятно прорычал Велем, и Ольг, которого никто не назвал бы трусом, переменился в лице. Велем не шутя собирался убить его на месте. И ни дружина, ни гости ему не помогут, просто не успеют. А с другой стороны приближался Белотурк, начисто утративший обычное дружелюбие. ольк отшатнулся и уперся в стену. Всю жизнь он ходил по морям, сражался, одолевал врагов самыми разными средствами. Прошел от ледяной стены на северном краю мира до Миклограда на юге. Подвергался неисчислимым опасностям и удачно избегал их. Но сейчас лишь краткий миг отделял его от смерти. На вершине власти славы и могущества. За собственным столом, от рук двоих словенских полупьяных мужиков. Меча под рукой, находясь в собственном доме, он не держал, и перед ним лежал только нож с коротким лезвием, которым пользуются за столом. Но не успел Ольг схватить его, как женская фигура метнулась со стороны кута, и княгиня Ярамила встала между братом и мужем. Велька стой! она взмахнула руками, чтобы привлечь его внимание, уперлась ладонями в его широкую грудь. «Выслушай меня!» Он схватил ее за плечи и отодвинул с дороги, будто соломенную куклу. Но она вцепилась в его запястье мертвой хваткой и повисла. Поволочилась бы за ним по полу, если бы он не остановился. «Нет! Нет!» — выкрикнула княгиня. «Это не он! Не тронь его! Ольг не виноват ни в чем! Это не он! Это я! Я!» Лицо Велема приняло несколько более осмысленное выражение, и он перевел взгляд с Ольгой на сестру. Она выпустила его руки и попятилась. «Велька, выслушай, я расскажу тебе». «Да, я виновата. Это сделала я. Я приказала привести ее Лелешек. Я лишила ее. Не дала». Княгиня на миг опустила глаза, не в силах признаться вслух, что вражбой и травами губила будущих детей родной племянницы. Я затворила ее. Но мой муж здесь ни при чем. Это не он приказал мне. А кто? Подала голос предслава из полутьмы, и все обернулись к ней. Это Ярамила тоже посмотрела на дочь своей сестры. Такова была воля Чуров. «Неправда!» – с болью вскрикнула предслава, будто раненая стрелой, и Ваята безотчетно обнял ее сзади, стремясь поддержать. «Правда!» – также отчаянно крикнула Ярамила. Она с трудом владела собой, дрожа и едва не плача, и даже у мужчин сводила живот судорогой и слабели ноги при виде горя и слабости этой всегда невозмутимой, сильной, мудрой, уверенной женщины. Такова была воля наших предков. Они открыли мне. Давно еще, пока ты не вышла замуж. Еще когда тебя не сватали, мне было поведано, что женская ветвь потомства нашей бабки должна быть затворена на трижды девять лет от дня вдовства Девляны. Это выкуп за то, что твоя мать осталась жива, хотя даже собственный муж желал ее смерти. Ты тогда была еще мала. Потому у твоей матери родился еще сын, но не рождалось больше дочерей. И вспомни, ни у кого из дочерей родогнева больше не появлялись внучки, только внуки. А когда ты вышла замуж, от срока оставалось двенадцать лет. Четыре прошло, восемь осталось. Я не хотела, но чуры повелели. Они сказали, что трижды девять лет должно пройти, прежде чем вызреет в огненной реке сила нашего рода, и тогда вынет сварок искру и внесет ее в белый свет, да так, что всю землю она осветит собой и сделается новым солнцем в небесах. Я лишь исполняла волю предков. «Прости меня», — княгиня поклонилась племяннице в пояс, — «но ни я, ни ты ничего не можем здесь поделать». «А что твой сын? Моего мужа? под стрелы казарские на суле послал. Тоже воля предков?» «Что нам был твой муж?» Холодно и жёстко ответил Ольг и, наконец, вышел из-за стола. Встал рядом с женой прямо напротив Велема. «Он нам не родня. Зато деревлянь теперь наша навсегда. И если он был тебе дорог, я даже готов заплатить выкуп. Из родственной любви». хотя никто не докажет мою вину в его смерти. Он знал, что делает, и стреляли в него Казаря за слава. А ты получишь нового мужа, не менее родовитого, но гораздо умнее. Спасибо за заботу, но мне от тебя ничего не надо. Вы уж обо мне позаботились. Вдовой я бездетной осталась, и чуть князю Ужу не ушла с камнем на шее. «Деревлянь для братца Свенти оберегая. Я возвращаюсь домой. И ты не жалей обо мне!» Предслава обернулась и нашла взглядом Береслава, который от потрясения почти протрезвел. «Не жалей, что я тебе не досталась. Восемь-девять лет мне еще дитя не родить. А при бездетной княгине ты долго на белом свете не заживешься. У казар стрел еще много». Она шагнула вперед и забрала со стола свою лилешку. «Ты бы хоть с матерью посоветовалась, чем такое творить?» Сурово бросил вельм Ярамиле. «От кого другого бы ждал, но не от тебя?» Ярамила опустила глаза и промолчала. Ее больно ранило явное осуждение брата, который всю жизнь любил ее, но выбор она сделала очень давно. И тогда же совершила первое молчаливое предательство своего рода, ведь она знала, зачем Ольг, тогда еще варяжский князь от Хельги, направляется в Киев, где правил в то время их свояк Аскольд. Знала, но никому ничего не сказала. Она выбрала Ода, и он за это сделал ее княгиней русской земли. Предслава пока была слишком взволнована, чтобы толком осмыслить всё услышанное. и решить, кому и насколько она верит. Но кое-что она поняла. Может, Ольг все же заставил жену затворить чрево племянницы и лишить род Мстиславичей новых наследников, а может, просто ловко уцепился за Макошину нить. Но было ясно, что в русской земле, которой сам же он дал это имя, в его лице воцарилась совершенно новая, невиданная доселе сила и власть. Сила, имеющая какие-то свои особые цели, способная использовать волю предков, но не подчиняться ей. С князем Ольгом и Ярамилой ладожане расстались внешне хорошо, но холодно. Чтобы не радовать своих врагов и не позориться внутриродовым разладом, они в оставшиеся до отъезда дни вели себя по-прежнему мирно. Велем поехал в Чернигов и пировал там на свадьбе Придисы и Унибора, но уже без прежнего доверия и воодушевления. Предслава со своими челядинками жила не с прочими женщинами, а с Велемом и его людьми. Несмотря на все свое дружелюбие, Ладожский воевода становился непоколебим, как каменная гора, если речь шла о безопасности его крови. «Я хочу получить в невестке твою дочь». прямо сказал он Ольгу. Но уберечь дочь моей сестры я хочу больше. Хочешь, отдавай невесту, не хочешь другую найдем, но пред славу я здесь не оставлю. Я не нарушу данное слово, холодно ответил Ольг. Моя дочь войдет в твой род. Но она не знала, что это случится так скоро и не полностью приготовила приданое. Пусть твои люди приедут за ней через год. Велем кивнул. Отговорка, что деприданная не готова, годится для тринадцатилетней невесты, но не для зрелой девы 16 лет. Если бы у Зарялы и впрямь до сих пор не было готова приданная, это означало бы, что она не умеха, не рукодельница, которую замуж вообще брать не стоит. Но Велем не винил Зарялу. Она-то была готова идти замуж, но ее отец оказался не готов отдать дочь. не выменив ее на другую. Однако Ольг при всем его хитроумии имел четкие понятия о чести и ни в коем случае не взял бы слово назад. Он стремился лишь выиграть время, за которое изыщет способ обернуть дело к своей пользе. В предславе никто не препятствовал уехать с Велемовой дружиной, и не только Ерамила, но и сам Ольг при прощании в Киеве обходились с ней ласково, будто убеждая забыть причиненное зло. Но она закрыла для них свое сердце, хоть и чувствовала стыд и неловкость, ведь это была ее ближайшая родня. Что-то встало между ними, что-то трудноуловимое, но мощное, чего она даже за четыре года жизни в княгинях не осознала полностью. Сестра матери, ее муж и их сын не позволили ей славе иметь детей. покрыли позором бесплодия, а потом и вовсе лишили супруга. Осознав, что Володыня погублен руками братца Свенти, она заново принялась рыдать от горя, жалости и жестокой обиды. Володыня не заслуживал такого конца, и она все-таки прожила с ним четыре года. Ее не могло оставить равнодушной, совершенное по отношению к нему предательство. «Они, Ольг со Свентий». «Самый мягкий способ выбрали», — утешал ее Белотур с отеческой лаской поглаживая по спине. «Могли ведь и похуже чего придумать. Засаду подстроить. Или приказать своим в стрелять. А потом сказали бы, что обознались. И такое бывает. А тут Свенти Володыню только раздразнил. У него выбор оставался, и он сам его сделал». «Мог бы и не лезть на рогатину, глядишь бы, жив остался». «Надолго ли?» — всхлипывала предслава. У коли они решили, что в ладыне, в ладыне не жить, так шелковали петля, пеньковали, все одно петля». Черниговская свадьба из-за всего этого вышла не слишком веселой. Даже бедная Придиса имела подавленный вид и посматривала на родню как-то беспомощно. Она была ни в чем не виновата, но, глядя на нее, предславив вспоминались упреки, которые Заряла бросала в в день сватовства. А ведь Заряла была права. Это ее мать, Ведеслава Дировна, имела все права быть старшей женой Ольга в Киеве и княгиней русской земли. Но он сделал княгине Ярамилу. совершенно чужую здесь, и оказывал ее дочери явное предпочтение во всем. С Зарялой они до отъезда из Киева больше не виделись. Просватанной невесте полагается сидеть дома и не мелькать на людях, и Заряла, обреченная ехать в такую даль от родного дома и матери, дулась на весь свет. Она не знала о том, что самые ее неприятные опасения могли бы избыться. Как-то в Чернигове во время свадебных торжеств велем медовухой и веселыми песнями, приведенной в особо благодушное настроение, обнял Ваяту за плечи и спросил, как и у него самого его собственный отец однажды двадцать лет назад, «А ты-то когда женишься?» «Да я...» – Ваята посмотрел куда-то в сторону. «Я, выушка видно, вовсе виденницу брать не стану». есть ее Лука, чтобы не способным не считали. И будет с меня. Почему? Велем удивился. Засиделся ты у меня в отроках. Это правда, но не навек же. Я тебе невесту найду хорошую. Не надо, вьюшка, душевно попросил Ваята. Спасибо за заботу, да только не надо мне невесты. Что-то в его голосе насторожило Велема. Чувство отречения, будто скрытая тоска по чему-то недоступному, из-за чего все прочее не в радость. Остаться неженатым, племянник, здоровый парень, никак не мог, позор и ему, и всему роду. Что-то здесь не так. Этому странному упрямству должна быть весомая причина. И Велем мог подумать только одно. В памяти всплыли кое-какие наблюдения. и он сгреб сестрича за грудки, поднял и, не шутя, припечатал спиной к стене. «Так что же ты молчал?» — рявкнул он. «Что же ты не сказал-то? Что я тебе, вуй родной или зверь лесной? Сказал бы, я бы... Помилуй, батька!» Ваята почти висел, расслабившись и опустив руки с совершенно несвойственной ему покорностью, поскольку вуй имел право вздуть его как угодно. Но признаваться он не собирался, пусть хоть колотит. «Да если тебе меньшая Ольговна нравится, сказал бы, я бы тебе ее сосватал. Ты отцовским родом не хуже, и по матери». «Нет, вуюшка!» Смеясь от облегчения, завопил Ваята, поняв, что воевода заподозрил его вовсе не в том, в чем он был действительно виноват. «Не нравится мне меньшая Ольговна». «Врешь!» Велем шмякнул его спиной о стену, но довольно бережно, для убедительности. «Я ведь видел, дурень, как ты с ней то во дворе, и на свадьбе, и целоваться к ней всё норовил, и на сватовство она как пошла за тобой, будто овечка. Мне бы хоть на ум взошло. Коль так, то пока Ольг здесь, давай я с ним поговорю, будем за тебя брать. Не надо, Вуюшка!» Стонал Ваята, не зная, как отделаться от этой заботы о его счастье. Гостя-то ее не видел никогда. Может, она ему и не понравится. Да и моложе он, обождёт еще с годок, пока другую найдем. Что за радость, если она жить будет за ним, а коситься на деверя? Потом еще подеретесь? Надо мне такие игрища в роду. Помилуй, батька. Так их и застала вошедшая в избу предслава. В Чернигове Велимова дружина стояла на гостином дворе, построенном еще саварами, и предслава жила с ними, поскольку не хотела пользоваться гостеприимством черниговских князей. В первый миг она испугалась, похолодела и чуть было не кинулась прочь. Но Велим, обернувшись и увидев ее, не рассердился еще сильнее, а наоборот просветлел лицом и окликнул. «Славуня, поди сюда!» «Ты уж верно знаешь, что у этого молодца за тоска на сердце!» «Что за тоска?» — с беспокойством спросила предслава, взяв себя в руки и подходя к ним. «Не втрескался ли он в меньшую Ольговну? Отпирается, но ты хоть мне скажи. Если да, то за него будем брать. А то, — говорит, — веденицу не хочу брать. А почему не говорит?» «Нет!» — Предслава просияв от радости, подошла к ним. Обняла Велема и оторвала от Ваяты. Тот ухмыльнулся и подмигнул ей за плечом Вуя. Она уж точно знала его тоску. Ему не нравится заряла Просто ему трудно. Где бы взял невесту, там не отдадут, а где отдадут, там сам не возьмет. «Да уж я понимаю», — Велем почесал в затылке. «Ну что ж теперь? Он ведь в своем роду последний». Не женится, так и сгинут хранимировичи, будто не было. Одни басни останутся. Не сгинут, чуры не попустят. Притслава взяла Ваяту за руку. Он еще молодой. Но тебе, Вуюшка, спасибо. Ваята поклонился Велему, потом обнял его. Да что там? Сам знаешь, ты мне как второй сын. Они действительно были настолько похожи, что не только Заряла принимала Ваяту за родного Велемова сына. Не только во внешности, но и в чем-то большем у них сказывалась общая кровь. Они оба были уверенными, упорными, толковыми и решительными людьми. Но Предслава скоро стала замечать между ними и разницу. Велем был более открыт, прямодушен и дружелюбен. Все его мысли и побуждения легко находили дорогу наружу, и только возраст и опыт научили его сдерживаться. Ваято, напротив, был более замкнут и обнаруживал свои чувства только перед самыми близкими людьми. Если воевода, человек прямой, от других тоже ждал прямоты и узнавал врагов или опасность только когда они встанут перед ним во весь рост, то Ваято везде и всегда держался отчасти на стороже. Словно бы краем глаза оглядывался, а краем уха прислушивался, как чуткий сторожевой пёс. Обо всех этих делах Предслава часто думала, много говорила с Ваятой и Велимом, но до сих пор не знала, как соберётся с духом рассказать матери о том, что её родная старшая сестра, которую она всю жизнь так почитала, сделала с ней её единственной дочерью. Испороченную Лелёшку она везла с собой, пока не решив, что с ней делать. Но чем дальше они уезжали от Киева, тем более диким казалось всё случившееся. И порой предславе Славе мнилось, будто это сон. Но какой уж тут сон? Она ведь не в Коростине, ждёт мужа из Полюдья. Она уже за три девять земель одолевает снежные заносы в еле ползущих санях. По Днепру, по Ловоте, по Волхову. Привыкла ночевать, не раздеваясь в чужих банях и овинах, и сама не знает, где теперь будет ее дом. В Плескове, в Ладоге, но уж точно не в Коростине, не в Переславле и вообще не в русской земле.